Руконог, руканоги Новорожденный палтус, только что появившийся из живой грязи, как правило, состоит из одних лишь конечностей, без прочих органов, ценится в производстве чулок и перчаток, поскольку получаемая из них кожа не требует делать много швов, при условии, что она аккуратно снята.